Глава 33. «Вещи? Вы куда-то уезжаете?» Валентине Федоровне так не терпится оказаться в центре событий, что она буквально атакует нас с вопросами, стоило только показаться в гостиной. Смотрит выжидающе, а по глазам вижу, что довольна. Мысленно предвкушает победу. Радуется тому, что план Марины сработал. Однако этот самый план сработал только воображение этих коварных женщин. Игорь не так прост не позволит обвести себя вокруг пальца. «Да», — спокойно отвечает хозяин дома. «Я тоже собралась, уже бегу!» — раздается голос Теши, привлекая к себе наше внимание. После ее слов раздается топот маленьких ножек, спускающихся по лестнице. Заточив в объятия свои самые дорогие сердцу игрушки, малютка присоединяется к нам, сияет радости. «Умничка!» — радуется вместе с ней Игорь. «Вот твой чемоданчик. Надеюсь, ты ничего не забыла». «Нет!» – качает головой девочка. Моя сокровище со мной!» – указывает взглядом на плюшевого котенка и щенка в своих объятиях. «Я не совсем понимаю, вы все куда-то уезжаете?» – перебивает нас Валентина заметно бледнее. Такого развития событий она никак не ожидала. «Или вы провожаете Надю?» – продолжает генерировать она свои варианты развития событий. «Сказали бы мне, я передам распоряжение водителю». «А мы все вместе едем!» — обрывает ее Стеша, прыгая на месте от радости. «У нас будет новый домик. Папа сказал, что там меня ждут настоящие зверята, мои друзья». «Да, настоящий котенок и собачка. Надеюсь, что ты будешь любить их и заботиться», — подхватывает радостный настрой девочки Игорь. «Конечно, я буду очень сильно их любить. Я хоть их и не видела, но уже очень люблю». Привлекаю к себе девочку, нежно поглаживая ее по волосам. Сердце радуется от того, что она так счастлива. Этот переезд пойдет ей на пользу. Природа и окружение животных благотворно скажутся на здоровье малышки. Что может быть важнее этого? Ничего. «Игорь Вячеславович!» Уже шепчет Валентина, опустив уголки губ. «Что происходит?» «А происходит то, что мы всей семьей переезжаем на новое место» хочу, чтобы мои девочки отдохнули от всего этого!» «Надя теперь нам родная! Принцесса для папы!» Радостно ликует Стеша, не в силах сдержать своих искренних эмоций. «Да, Игорь все сделал очень быстро!» После того, как мы поговорили, он рассказал все Стеше во время сбора вещей. Девочка восприняла эту новость очень хорошо. Тут же бросилась обнимать нас, подарив нам свою улыбку. «Принцесса для папы!» Не веря собственным ушам, повторяет Валентина. «Да, вот такая наша сказка со счастливым концом». Сохраняя спокойствие в голосе, отвечает Игорь. «И все чары, которые накладывались, чтобы создать препятствие этому союзу, исчезли». После этих слов Игорь протягивает конверт надежде. «Что тут?» С непониманием смотрит на него женщина. «Ваша зарплата, отпускные и кое-что еще». «Беги во двор». Шепчу я с чтобы она не была свидетелем всего происходящего. Тем временем Валентина открыла конверт, вынимая из него бонусы, а точнее компрометирующие снимки Марины. «Валентина Федоровна, я очень хорошо относился к вам все это время. Поэтому в память о добрых временах я не буду метлой гнать из этого дома. Рассчитываю на то, что вы без скандалов и истерик покинете стены моего дома». «Что?» Женщина ошарашена речью Игоря, рассматривая фотографии. «Тем более домработница в этом доме больше не нужна. Он выставляется на продажу». Продолжает Игорь, держа меня при этом разговоре возле себя. «Мне очень жаль, что вы предали мое доверие. Оклеветали человека, который к вам хорошо относился. Вы намеренно хотели поссорить меня с Надеждой. Стали участницей настоящего сговора. Я очень расстроен тем, что вы пошли на такое». Рука Игоря опускается на мою талию, чувствуя, что нахожусь под его защитой. «В моем кабинете есть камеры». Тяжело вздохнув, продолжает мужчина. «На них видно то, кто на самом деле вор. Вы же уверяли меня в обратном». Поднимаю глаза на Игоря и вижу, что ему самому не по себе от этого разговора. Он очень доверял этой женщине. Губы Валентины затряслись, а из глаз брызнули слезы. «Простите меня!» Задрожал голос уже бывшей домработницы. «Извините, но такое едва ли можно простить. В любом случае злобу на вас не держу, отпускаю все. Однако хочу сказать, что любое злодеяние должно быть наказано. В вашем случае это сокращение с рабочего места. Надеюсь на то, что это послужит вам уроком. Будьте внимательны к людям. Могут подставить и так, что жизни не хватит, чтобы все исправить». Женщина слушала слова Игоря и горько плакала, продолжая просить прощения. Валентина во всем созналась и рассказала нам о том, что послужило причиной этого поступка. Меркантильность в этой женщине играла ключевую роль, как тяжело подводить подобный итог. «Я понимаю, что ошиблась. Простите меня». Валентина прекрасно понимала, на что она шла. Она смотрела в глаза Игоря и лгала, зная, что невинный человек может пострадать. Ей было все равно, что в семье Игоря может оказаться такой коварный и злой человек, как Марина. Валентина лишь преследовала свою цель. «Мы отпускаем вас», – заключает Игорь, указывая женщине на выход. «Машина с вашими вещами приедет сегодня вечером. Расчет вы получили. Больше вас никто ничто здесь не держит. Будьте внимательны к тем, кто вас окружает». Она должна быть благодарна Игорю за то, что он так великодушно поступил с ней – «Как бы там ни было, но Валентина пошла на настоящее преступление. Однако она уже пожила и в первую очередь женщина, так что Игорь не опустится до уровня возмездия. Вы поддерживаете связь с Мариной и сейчас? Вероятно, вам велено доложить об успехе операции». Уточняет он, когда женщина успокоилась. «Да». Виноват, отвечает на его слова. «Тогда маленькая просьба. Позвоните ей прямо сейчас». Дрожащими пальцами Валентина набирает номер Марины. Девушка не заставляет себя ждать, молниеносно подключившись к звонку. Кажется, что она только и делала, что стояла над телефоном в ожидании этого звонка. «Валентиночка Федоровна, ну что там?» Раздается взволнованный голос, ожидающий подробности. «Он выставил эту змею?» «Вещи, наверное, на скорую руку собрал и вместе с ней вышвырнул?» «Ну уже я хочу знать все подробности того, как эта Надя облажалась, говорите!» «Можно?» Тихо спрашивает Игорь и забирает телефон из рук бывшей домработницы. «Вещи мы и правда собрали, но не для того, чтобы Надя уехала, а для того, чтобы остаться в моей жизни навсегда». Услышав голос Игоря, на той стороне телефона воцарилось молчание. Коварный план Марины с треском провалился. Она найдется, что ответить на это.